Глава 24. Аврора. Чувство тревоги точит меня изнутри, как червяк. И с каждой секунды оно усиливается, перерастая в панику. Ты не можешь ехать быстрее, бормочу, выворачивая содержимое сумки на колени. Что-то потеряла. Артём мимолетом смотрит на меня, но все же сильнее давит на педаль газа. Телефон забыла, едва не плачу. Меня не покидает ощущение, что прямо в этот момент я не могу ответить на какой-то важный звонок. Что-то случилось? Я не знаю. Докусываю указательный палец, едва не плачу какое-то дурное предчувствие Едва Артем припарковывается я не дожидаясь его выскакиваю настолько быстро насколько мне позволяет мой живот Артем меня нагоняет и берет под руку осторожнее не торопись ворчит, открывая мне двери надо поспешить я хочу скорее увидеть маму Вот что меня тревожит. Как будто я жутко опаздываю. Мне нужно как можно скорее увидеть мамочку, и все снова будет хорошо. Но нет. Мой самый страшный кошмар то, чего я боялась, все утро сбывается. Мамы в палате нет. Её постель смята. На тумбочке, полу валяются шприцы, медикаменты, ампулы из-под каких-то лекарств. Моё сердце болезненно сжимается, а в легких резко не хватает кислорода. Пульс отбивает чечетку где-то в ушах, и я шепчу, не слыша саму себя и шатаюсь. Тожь здесь было. Где моя мамочка? В Палату входит ее лечащий врач. Он ничего не говорит, смотрит на меня с сожалением и сочувствием. Я понимаю его без слов. Мне очень жаль, Аврора. Но у вашей мамы случился инсульт, и она его не пережила. Мы сделали все, что смогли. Я пытался вам дозвониться. Я стою, не шелохнувшись. Мир вокруг меня перестает существовать. Все вокруг что-то говорят, суетятся, кто-то трясет меня, пытаясь докричаться, но все это за пределами моего личного ада котором я сгораю заживо которым набатом настойчиво звучит одна фраза что впарывает меня без ножа мама умерла Не успела шепчу глядя в одну точку на ее больничную колку не успела я опоздала понимаешь уже кричу намертво вцепляюсь в руки Артема. опоздала аврора успокойся муж пытается мне сказать что ты еще, но я банально оседаю на пол у меня больше нет сил ни стоять ни говорить ни жить Артем опускается рядом И обнимает меня крепко, прижимает к себе. Но я ничего не чувствую. Мое сердце умерло вместе с мамочкой. Опоздала, мама, я опоздала. Аврора, пожалуйста, возьми себя в руки. Ты должна быть сильной ради дочери, звучит над головой голос Артема. Подсознательно я понимаю, что есть разумное в этих словах, но случилось страшное. Судьба отняла еще одного главного, и самого близкого мне человека. И я понятия не имею, смогу ли это пережить. Как это случилось? хриплым севшим голосом, глядя строго перед собой и раскачиваясь из стороны сторону. Жизнь снова наказывает меня за все, что я натворила в последнее время. У меня банально нет слез, чтобы вместе с ними выпустить свою боль. Что-то там сверху, решил, что я должна прочувствовать все от начала и до конца, каждую эмоцию, всю боль вывести на своих плечах. Ее организм, начинает доктор. Но Артем жестко прерывает его. Не сейчас. Я зайду к вам позже, чтобы уладить все формальности. Организацию похорон я беру на себя. Артем встает на колени прямо передо мной и берет мои ладони в свои. Аврора тихо зовет. Но у меня нет никакого желания даже просто поднять голову и посмотреть на Волкова. Пойдем отсюда. Неожиданно для самой себя я все же смотрю в глаза Артёму, и одним взглядом пытаюсь передать свою просьбу. Он прошел через это однажды и должен меня понять. Нет, дорогая, не сейчас". Пожалуйста, я очень хочу ее увидеть. Для мне это важно. Умоляю. Не надо. Ты обязательно увидишься с мамой, попрощаешься, но не сейчас. Я всё организую, и лично привезу тебя к ней. Обещаю. А сейчас поехали домой. И вновь не ожидаю от самой себя. Но я верю Волкову. На подкорке своего сознания я уверена, он не обманет. Я не помню, как мы оказались в его доме, как он провожает меня в спальню, как я скидываю верхнюю одежду прямо на лестнице, и как я ложусь в постель до самого носа, натягивая плед. Артем что то негромко говорит Людмиле Григорьевне? Но я даже не прилагаю усилий, чтобы прислушаться. Я просто отгораживаюсь от внешнего мира, уходя глубоко в себя, туда, где моя мамочка еще жива и крепко меня обнимает. Я вспоминаю, как она расчёсывала мне волосы перед сном и рассказывала сказки. Как было на коленке и мазала их зеленкой, если я упаду, бегая по парку. А потом я вижу ее грустные глаза. Ведь моя боль чувствовалась ею в два раза сильнее. Вспоминаю, как мы обнявшись учили и пели песню "Мама" первое слово. А мамочка украдкой утирала слезы. Я тогда не понимала, почему она плачет. К моему стыду это сознание пришло ко мне только сегодня, сейчас. Дверь в спальню тихонько отворяется, и спустя несколько секунд на мою постель осторожно опускается Людмила Григорьевна. Моя девочка сколько же всего выпало на твою долю бормочет она тихонько поглаживая меня по волосам как мама в детстве наверное это и становится последней каплей поток спасительных слез прорывается наружу и я плачу кинувшись в объятия Людмилы Григорьевны и прижавшись к ее плечу